Глава четырнадцатая. «Мисс Эверсби, всё в порядке?» С участием в голосе поинтересовался Эдвардс. Они потанцевали и уже пару минут стояли вместе с Амелией в том самом углу, оклеенном жёлтыми обоями, рядом с роялем. В комнате царил всё такой же шум, и им приходилось его перекрикивать. Шафран не сразу нашлась, что ответить на вопрос, почему она нахмурилась, оглядывая комнату в поисках Ли. «Я просто залюбовалась домом». «Не сочтёте ли за бестактность с моей стороны, если я спрошу, кому он принадлежит?» Эдвардс, который и так уже раскраснялся от жары в помещении, при её вопросе стал пунцовым. «Прошу великодушно меня простить, куда подевались мои манеры? Это дом моего хорошего друга Лорда Вейла». К сожалению, имя Лорда Вейла ей ни о чём не говорила однако в любом случае Салли Эверсби не могла знать всех пэров в стране. Его зовут Джеральд Харрингтон. «Меньше года назад он стал виконтом», — подала голос Амелия. «Однако только своим кругом он не ограничивается, в отличие от большинства лордов. Он увлекается политикой. Ему нравится современный дизайн. У него в Лондоне особняк в таком же стиле, очень светлый и просторный». «Понятно», — сказала Шафран, «только чтобы заполнить внезапно возникшую между Амелией и Эдвардсом неловкость». Эдвардс нахмурился и задумчиво посмотрел на Амелию, который, ничего не замечая, с праздным любопытством разглядывал гостей. Внезапно девушка расправила плечи, её лицо озарило улыбка. Эдвардс заметил перемену в её поведении и обернулся на мужчину, который только что отделился от компании людей, расступившихся перед ним, как море перед Моисеем. «О!» — хмуро прокомментировал он. «Лёгок на помине». Лорд Вейл оказался обладателем чёрных, как смоль волос, и оливковой кожи. Одет он был в смокинг, как влитой сидящий на его крепкой фигуре. Несмотря на то, что он был на несколько дюймов ниже Эдвардса, его манера держаться добавляла ему роста и важности, которые не обладало большинство присутствующих. Его солидность не соответствовала характеру его собственной вечеринки, где в одном углу женщина на вытянутой руке держит пустую бутылку из-под вина, а мужчина пытается деревянными шарами для боулинга её сбить, а в другом горланит непристойную французскую песенку. Лорд Вейл подошёл к ним, широко улыбаясь и внимательно окидывая их настороженным взглядом. Он пожал руку Эдвардсу, но первые слова были обращены к Шафран и Амелии. «Новые старые друзья», — пророкотал он. Его глубокий голос слышно было даже сквозь гвалт. «Добро пожаловать». Амелия шагнула к нему, протянув руку, которую он поцеловал. С порозовевшими щеками она стала очень хорошенькой. «Салли Эверсби, лорд Вейл», — сказала она, кивнув на Шафран. Это было не слишком подобающее представление, особенно для Виконта, и Шафран постаралась сделать как будто слегка взволнованный вид. Ей доводилось встречаться со многими лордами и леди, но присутствующие не могли об этом знать. «Как поживаете?» После его ответа Амелия добавила «Салли — наша новая подруга». Фраза получилась гораздо фамильярнее, чем ожидала шафран. Эдвард подошёл на полшага к Амелии. «Мы познакомились в голубой комнате буквально на той неделе. И правда, вы быстро подружились». Лорд Вейл уставился на шафран. Красивым его нельзя было назвать, с этими его массивными надбровными дугами и немного смещённой вперёд нижней челюстью, однако глаза притягивали как омут с мишением оттенков голубого, зелёного и коричневого. «Коли вы друг мистера Эдвардса и Амелии, стало быть, и мой друг тоже. Добро пожаловать!» «Благодарю вас, милорд. Простите, что я без приглашения». Лорд вэйл хмыкнул. Пришлось бы избавиться от половины присутствующих в этой комнате, если бы мне было дело до таких условностей. Я повторюсь, друзья моих друзей и мои друзья. — Спасибо. У вас великолепный дом. Шафран поддержала разговор и не покривила душой. — Вы меня льстите. Мой отец одним из первых распрощался со старинной усадьбой в Мэйфере и построил дом здесь, чтобы подарить семье глоток свежего воздуха вдали от городского смога. — Как это мило. Её тут же перебил Эдвардс, рассыпавшийся в комплиментах, а вслед за ним Эмелия, добавившая пару тихих слов. Вейл обратился к Эмелии. «Жаль, что в тот день не застал тебя». Её щёки немного порозовели. «Мне тоже жаль, что мы разминулись, но я обещала мистеру Эдвардсу, что съезжу вместе с ним в Сассекс. Он пополнил свою коллекцию ещё одним экземпляром Бенца, и я хотела посмотреть на него». «Я не знал, что ты так же, как мистер Эдвардс, увлекаешься такими вещами», — заметил Вейл. Амелия обворожительно улыбнулась. «Я умею ценить всё, что сделано искусно». Шафран переводила взгляд с одного на другую, пытаясь понять, насколько близко это к флирту. Эдвардс, глядя на них, тоже хмурился, уперев руки в бока. Он или что-то подозревал, или уже понял, и ему эти выводы были не по душе. К лорду Вейлу со спины подошёл мужчина и что-то шепнул на ухо. Мгновением позже лорд Вейл заявил. «Прошу меня простить, дела не терпят отлагательств. Мисс Эверсби был рад знакомству. Наслаждайтесь вечеринкой, Амелия». Он коснулся губами её руки. Напоследок, коротко кивнув Эдвардсу, он ушёл. Эдвардс почти сразу удалился в ту же сторону, куда и Вейл, а Шафран с Амелией остались наедине. Чтобы завести разговор, Шафран спросила. «Вы давно знаете лорда Вейла?» мы знакомы с ним с детства». Её улыбка немного увяла. А с Перси познакомилась, когда приехала после войны в Лондон, то есть с мистером Эдвардсом. Он предпочитает официоз. Шафран заметила, что разговор Амелии наскучил, потому как та начала вертеть головой по сторонам, как будто надеялась под благовидным предлогом завершить эту беседу. В который раз Шафран посетовала про себя на то, что она не может задавать щекотливые вопросы, если на то нет веских оснований. В университете, по крайней мере, её вопросы коллегам можно было оправдать поиском причины отравления миссис Генри. А если здесь начать спрашивать в лоб о мисс Уильямс и о том, употребляла ли она наркотики, а её другие или того хуже, о её связи с двумя другими убитыми женщинами, то подозрения неминуемы. «Сейчас, кроме праздного любопытства, это никак не объяснить, но так точно нельзя». Набравшись смелости, Шафран сказала. «Вы или ваши друзья, случайно, не занимаетесь благотворительностью? Знаете, в Лондоне много нуждающихся, и мне так хотелось бы помогать людям». Амелия обернулась и удивлённо посмотрела на неё. «Я думала, вы слишком заняты учёбой, но, видимо, неправильно вас поняла». Я могла бы познакомить вас с несколькими людьми, которые состоят в благотворительных комитетах. Здесь есть парочка человек. Им нравится играть в спасителей. Они знают организации, куда вы могли бы вступить». Щеки у Шафран полыхали из-за стыда за свою ошибку и из-за извительного замечания Амелии. «Благодарю. Это было бы весьма кстати, но, наверное, чуть позже, так как я хочу для начала поздороваться с мисс Этвуд. Я пока её не видела». «Каро, любительница, перекинуться в карты». Голос Амелии вновь понизился на полтона и прозвучал устало. сутулившись она кивнула в сторону дверного проёма. «Скорее всего, вы найдёте её там, но имейте в виду, если зазеваетесь, она снимет перчатки с ваших рук». Сбитая с толку этим замечанием, Шафран улыбнулась и отправилась в соседнюю комнату. Поиски Люси Телбот успехом пока не увенчались. Буквально на каждом шагу Ли останавливали то сжиманной улыбкой, то похлопыванием по спине. «Это раздражает», — подумал Ли, пожимая руку очередному гостю, приземистому старику, с которым, кажется, ознакомился когда-то давно на одной из таких вечеринок. Большинство из этих людей едва удастся вспомнить. Его университетские годы прошли довольно бурно, и сейчас он мало кого из встреченных им людей мог назвать по имени или воскресить в своих размытых воспоминаниях о том времени. Он лишний раз порадовался тому, что за последние пару лет поумерил свой пыл. лей подошёл к окну, надеясь глотнуть свежего воздуха. Похоже, он оказался в курительной комнате. В тёмных стенах цвета сливы на мягких диванах расположились по несколько человек как только лицо обдуло. Прохладным ветерком он заметил ту самую осветлённую перекисью блондинку, которую искал. Уже через мгновение Лей стоял рядом с ней в соседней комнате, что-то вроде утренней, с яркими птицами на обоях. «Мисс Телбот», — произнёс он её имя без того тёплого бархата в голосе, что добавлял обычно. В окружении шумной толпы она стояла возле стола, заставленного бутылками. «Как я рад вновь увидеть вас!» «Доктор Ли!» — взвизгнула Люси Телбот и захлопала ресницами. «Как здорово!» Под недовольными взглядами толпы её поклонников дальнейший обмен любезностями не имел смысла, так что Ли просто схватил её за протянутую руку и потащил в курительную комнату, туда, где потише. «Надеюсь, вы не возражаете, что я оторвал вас от ваших ухажёров?» «Вовсе нет», — рассмеялась она. — Все они ужасные зануды, только и делают, что говорят всякую чушь про акции, процентные ставки, а ещё жалуются на свою работу. Это такая ужасная скука. — Согласен, звучит ужасно, — честно признался Ли. Он подсадил Люси на подоконник и так и оставил одну ладонь на её бедре. «О — О! — вскрикнула она, округлив губы, распахнув покрасневшие в уголках глаза. — Доктор Ли, я вами восхищаюсь. Я просто имею в виду, что все остальные такие... «Плебеи, знаете ли?» Он провёл большим пальцем по её талии, разглаживая белой шёлк её платья. «Понимаю. Что ж, давайте лучше поговорим о вас, а не о скучных простолюдинах. Это гораздо увлекательней Ему надо было дважды подумать. Минут десять он выслушивал на редкость унылое повествование о том, что при удачном раскладе могло бы стать сочной скандальной сплетней. Послушать Люси, так её жизнь — одна сплошная череда испытаний. Когда умер её отец-тиран, его наследник забрал Люси и её мать из их уютного дома. Мать после этого вышла замуж за ужасного человека, который вскоре тоже умер, оставив ей уйму денег. Теперь они с матерью путешествуют. И, судя по прозрачным намёкам, Люси, её пожилая матушка, наслаждается жизнью богатой вдовы, веселясь в «интересной» компании. Каким-то образом Люси умудрилась превратить свою тираду в тоску смертную. «Маму так и не удалось уговорить приехать в город», — со вздохом сказала она. «Она очень популярна в Бате. Но, боюсь, про неё распускают разные некрасивые слухи. В Лондоне многие воротят нос от неё, и я считаю, они на самом деле ей завидуют». Ли не стал останавливать её болтовню, продолжая слушать в полуха. Эверли нигде не было видно, но он надеялся, что у неё дела идут получше, Ему самому пока удалось послушать только о том, почему Люси совершенно необходимо чем-то занять себя, чем-то, что отвлечёт её от мысли о том, какая несправедливая и несчастная у неё оказывается жизнь. Стоя у открытого окна, Ли наблюдал за компанией молодых людей, которые, пошатываясь, направлялись к большому фонтану в глубине сада за патио. Похоже, они собирались в нём искупаться и, принимая во внимание доносившийся до него пьяный смех, «Наверняка кого-то из них придётся спасать из воды». Он снова перевёл взгляд на безумолку, болтающую рядом с ним девушку, и у него возникла идея. «Люси, дорогуша, знаете, что передо мной вам вовсе не обязательно делать вид, что всё в порядке?» Люси на полуслове запнулась и поморгала. «Вы о чём?» Он положил ладонь на её обнажённое плечо и слегка пожал, выражая сочувствие. «Я знаю, сколько всего на вас навалилось. Да ещё и всего пару недель назад убили вашу подругу, да?» Люси почти комично округлила голубые глаза. «Вы слышали о Берди?» «Берди, вы имеете в виду мисс Уильям?» «О, да, она была моей лучшей подругой. Поверить не могу». Её ресницы затрепетали, как будто пытались сморгнуть слёзы. Однако глаза оставались сухими. Громко всхлипнув, она вытащила из сумочки платок. Просто не верится, что с ней такое случилось. «Её убили?» — осторожно сказал Ли, скорее утверждая, чем спрашивая. Девушка кивнула, качнув белокурым бобом. Это было ужасно. За окном послышался всплеск, а следом за ним — дружный хохот. Ли вздохнул. Скоро ему придётся сделать непрямой массаж сердца какому-нибудь пьяному олуху с посиневшими губами. Вспомнив о своём задании, он спросил. «Что произошло?» «Не знаю», — немного жалобно ответила Люси, вытирая нос платком. Ли заметил, что она повторяет этот жест слишком часто. «Этот проклятый полицейский, тот, что проводит расследование, ничего не сказал, кроме того, что ее убили в собственном доме». Она положила голову ему на плечо, и он не стал отстраняться. «Расскажите мне все». Я как раз собиралась встретиться с Каро за ланчем, и тут у меня на пороге появился инспектор со своим прихвостнем и заставил меня вернуться в дом. Усадил перед собой и сказал, чтобы я сообщила ему обо всём, что произошло за последние пару недель, куда я ходила и с кем встречалась. И как, скажите на милость, я должна была в один момент всё это вспомнить. Лизь тиснул зубы от сильного желания выпросить у неё всё то же самое. Потом посыпались вопросы про мою дружбу с Берди. Он всё твердил, что мы с ней в ссоре. Но разве небольшая размолвка между друзьями имеет значение? Она надула губы. Я просто не хотела, чтобы она, как всегда, наделала глупостей. Мечтала о том, что ей никогда не светит. Понимаете, я переживала за то, что она напрасно потратит своё время. Лей кивнул, хотя не имел ни малейшего представления, о чём она говорит, и похлопал её по руке. «Это так благородно, беспокоиться о друзьях». «Так вы рассказали инспектору о том, что она хотела натворить? Может, ей грозила опасность?» Однако Люси как будто пропустила его вопрос мимо ушей. «Вот в чём благородство, доктор Ли. Вы тоже могли бы его проявить. Ваша подруга так мило щебечет с перси, правда?» Люси медленно придвинулась к нему, уперевшись ногами в его бёдра. Ли проследил за её взглядом и увидел, как в гостиной Эверли беседует с Эдвардсом. Не похоже, чтобы они испытывали симпатию друг к другу. «Больше милого щебетания у нас!» — отозвался он. Её ответная улыбка казалась столь же ослепительной, что её волосы. «Да, но, возможно, мы могли бы с удовольствием поразвлечься». Она обвила руками его шею, а ногу закинула так, что каблучок одной из её туфель лёг на заднюю поверхность его бедра, притягивая его поближе к себе. Телесный контакт. Мог бы доставить удовольствие, если бы его настолько не раздражала сидящая перед ним женщина. Знаете, Персия уже целую вечность зациклена на Амелии. Он терпимо относился ко мне и к Каро, но Амелии просто одержим. Считает себя кем-то вроде её защитника. Никого к ней близко не подпускает, даже если у самого мало шансов добиться её расположения. «А вот это уже интересно». Лей без труда распознал его интерес к Амелией Грэшем, но не заметил какой-то явной влюблённости. «Он никогда не пытался за ней ухаживать?» «Нет, но если он так и будет распугивать всех её кавалеров, то ему даже стараться не придётся так, ведь она ужасная зануда, но всё же несколько поклонников ей удалось заполучить. Когда-нибудь ей придётся выйти замуж, и выбора у неё не будет, если Персия окажется единственным, кто остался рядом». Люси притянула его ещё ближе к себе, и Ли увидел своё отражение в её расширенных зрачках. «Ну, хватит о перси и Милли. Они оба скучнейшие личности. Почему бы не найти друзей поинтересней?» Люси надула губки, а затем придвинулась так, что практически повисла на нём. «Если она действительно собирается сделать это, им стоит найти для себя более укромное местечко». «Потому что, дорогой, без Перси мне ни за что не попасть в стоящее место. Невозможно ни с кем завязать отношения, если тебя никуда не приглашают. А Перси вхож во многие дома. Понимаете?» Лей решил, что, несмотря на весь цинизм, это решение проблемы. У её матери, выражаясь старомодным языком, сомнительная репутация. Так что Перси ей нужен, чтобы воспользоваться приглашениями и заарканить будущего мужа. Ничего удивительного, что она не хочет тратить зря время на плебеев как она их называет. Её горячее дыхание, обжигая ему ухо, напомнило о больных пациентах и или едва не передёрнуло от отвращения. «Понимаю. Я так рада, что вы понимаете». Шёпотом мурлыкнула она прямо ему в ухо. «Знаете ли, я просто не прощу себе, если пропущу вечеринку Вейла, даже если мне ради неё придётся заплатить Перси за то, что взял меня с собой». «Вечеринка Вейла?» Знакомая фраза заставила задуматься. «Да, дорогой», — Люси со вздохом прижалась к его шее. Милее Перси каким-то образом удалось с ним подружиться, а лорд Вейл закатывает лучшие вечеринки в городе. «Так ведь?» Ли почувствовал, как морозец пробежал по коже, несмотря на духоту комнаты и на то, что эта женщина пыталась подвергнуть опасности те жалкие клочки добродетели, что ещё остались у него. В голове зазвучал голос дяди, предупреждающий о маневрах и манипуляциях молодого лорда. Это была вечеринка Лорда Вейла, дом Лорда Вейла, а ему пора уходить.